Глава пятая. Окно заката. Сэму показалось, что он дремал всего несколько минут, но было уже далеко за полдень. Фарамир вернулся. С ним пришли человек двести воинов. Они расположились широким полукругом. Фарамир сидел посередине, а Фродо стоял перед ним. Это до странности походило на допрос пленного. Сэм Никем не замеченный потихоньку выполз из зарослей и уселся в конце одного из рядов. Отсюда все было видно и слышно. Он готов был броситься к Фродо на помощь в любой момент. Фарамир сидел без маски, и Сэм видел его лицо, суровое и властное, с пытливым взглядом пристальных серых глаз. В этих глазах, не отрывавшихся от Фродо, явственно читалось сомнение. Сэм очень быстро понял, что Гондорец не удовлетворен ответами Фродо на многие вопросы. Об отряде, вышедшем Дольна, почему и где он покинул Барамира, куда идет теперь, а главное, какая связь между ним и проклятием, упомянутым в предсказании. Фарамир видел, Фродо скрывает что-то важное. Но ведь именно полурослики должны знать о проклятии, настаивал он. «Если вы и есть те самые полурослики, то, чем бы оно ни было, вы должны были принести его на совет, о котором рассказывали мне, и Барамир видел его. Вы не будете этого отрицать?» Фродо молчал. «Так», — произнес Фарамир, — «я хотел бы узнать о нем больше. То, что касается Барамира, касается и меня. В хрониках сказано, что Иселдур погиб от стрелы орка, но стрела — дело обычное». «Вряд ли ее можно назвать проклятием. Это вещь. Может быть, она у вас? Это тайна, — сказали вы. Так не потому ли, что вы предпочли скрыть ее?» «Нет, не потому, — ответил Фродо. Это не принадлежит мне. Это не может принадлежать никому из смертных. Но уж если кто и имеет на нее права, так это Арагорн, сын Арахорна, о котором я говорил вам». Он вел наш отряд от моря и до Рероса. Почему он, а не Барамир, сын правителя города, построенного сыновьями Элендила? Потому что Арагорн — прямой потомок Иселдура, сына Элендила, и меч, который он носит, принадлежал его великому предку. Придам воинов пронесся шепот. «Меч Элендила! Меч Элендила придет в Миностирит!» но лицо Фарамира оставалось бесстрастным. «Возможно», — произнес он, — «но если этот Арагорн когда-нибудь придет в Минастирит, ему придется доказать свои права. Когда я выходил из Гондора неделю назад, там не было ни его, ни кого-нибудь из его отряда». «Барамир признал его права», — сдержанно сказал Фроду. «Конечно, будь Барамир здесь, он ответил бы на все ваши вопросы, но мы расстались уже давно. От Портгалину он намеревался двинуться прямо в Минстирит. Думаю, что, вернувшись туда, вы узнаете ответы на свои вопросы. Моя роль в отряде известна Барамиру, как и другим участникам похода. Она возложена на меня Элрондом во Младрисе, в присутствии всего совета. Я пришел в эту страну не по своей прихоти». Но о моей задаче не буду говорить ни с кем, кроме назначенных советом. Все, кто считает себя врагами врага, хорошо сделают, если не будут мешать мне».